Наступление на реке Амур. События набирают обороты. Только что вооруженные силы стран, входящих в коалицию Инь, совершили в России показательный прорыв. Города сдаются один за другим. Президент Китая Чанг, по инициативе которого операция получила название «Золотая Орда», уточнил, что на этот раз азиаты полны решимости пойти до конца и довершить дело покорения Запада. Наступление сил. Инь. Продолжение. Воспользовавшись преимуществом и психологическим шоком посеянным операцией «Золотая Орда» на противоположном берегу реки Амур, шиитские войска без труда прорвали линию обороны сунитов. Во Флориде в настоящий момент разворачивается наступление кубинских военно-морских сил на Майами. У нас в студии уже знакомый вам специалист по вопросам глобальной стратегии Томас Адлер, которому я задам волнующий всех вопрос. Вы полагаете, наступательные операции коалиции ИНЬ могут продолжиться? «В первую очередь я должен признать, что этот поворот событий стал полнейшей неожиданностью, поскольку до настоящего времени речь, вероятно, шла об изнурительных затяжных боях наподобие окопной войны 1914-1918 годов. Причем это относилось ко всем полям сражений, что в Саудовской Аравии, что в Индии, что в России». Специалисты сходились во мнении, что противостояние продлится долго, но при этом его можно будет держать под контролем. Предполагалось, что единственной силой, способной изменить баланс сил в ту или иную сторону, являются микролюди, которые благодаря своим миниатюрным устройствам и возможности вести наблюдения с Луны – С одной стороны, обладают глобальным видением происходящего, а с другой – техническим превосходством. И вдруг оказалось, что преимущество явно на стороне коалиции Инь. В первую очередь, наше внимание должна привлечь ссылка на Золотую Орду. В середине XIII века монгольское войско – Возглавляемая сыновьями Чингисхана чуть было не захватила всю Европу, но им все же пришлось отступить на восток, не потому, что они получили отпор, а в силу внутренних обстоятельств. Вполне очевидно, что прорыв обороны на реке Амур дает китайцам все основания мечтать о завершении начатого ордынцами дела. А на других фронтах, таких как Флорида или Саудовская Аравия, лагерь Ян тоже терпит поражение. Иранцев и кубинцев я боюсь не так, как китайцев, которые, что не говори, а движутся на нас. На мой взгляд, иранцы планируют завоевание Турции, Израиля, Египта и, не исключено, Африки. Что же касается латиноамериканских сил, то они станут представлять реальную угрозу только в том случае, если мексиканцы прорвут линию обороны в Техасе. А каковы на сегодняшний день глобальные потери? По нашим подсчетам с начала конфликта, который ныне принято называть третьей мировой войной, Погибло порядка 700 тысяч человек, не считая раненых, пропавших без вести и вынужденных переселенцев из числа мирного населения, которые сегодня живут во временных лагерях в поистине невыносимых условиях. С учетом количества задействованных в противостоянии военнослужащих, это вполне нормальный уровень потерь. «Благодарю вас!» за предоставленную аналитическую справку профессор Адлер. Переходим к другим новостям. Ватикан. Папа Пи 3,14, недавно прошедший курс лечения в Женевском геронтологическом центре у профессора Сальдмена, обратился к верующим всего мира с призывом вновь вселить в свои сердца любовь, забыть старую злобу и ненависть, делиться с ближним хлебом и вином, стать друг другу братьями. В то же время создается такое впечатление, что его речь привлекла внимание меньшего числа христиан, чем в прошлом году. Некоторые из них выразили сожаление, что папа, по-видимому, в силу причин дипломатического свойства, не занял четкой позиции, не поддержал Запад и не выразил протеста против агрессии Востока. К тому же на фоне его неприятия эмфотиозина, позволяющего человеку понять точку зрения другого, многие молодые люди, связывающие новый препарат с хрупкой надеждой на мир, прониклись к понтифику недоверием. Напомним, что папа предал анафеме средства, которые некоторые уже успели окрестить Иисусом Христом в таблетке, а другие объявили его восьмым смертным грехом. В тот момент, когда человечество раздирает ненависть, спасти его может только вера в Творца, смехотворно внушать людям мысль о том, что «Эту веру может заменить какая-то пилюля, вышедшая из недр фармацевтической лаборатории», заявил Папа Пи 3,14. Господин Жан-Клод Дюньяш сбивает верующих с пути истинного, убеждая, что наука может заменить собой религию. «Звездная бабочка-2» По информации Даниэля Тимсита, земного представителя Мотыльков, на космическом корабле, созданном изначально в целях выживания человечества, продолжаются ожесточенные бои. Звездолет все больше радикализируется и разделяется на два лагеря. Носовую часть контролируют сторонники блока Ян, Корму, приверженцы лагеря Инь. В то же время, как на Земле преимущество после наступления в рамках операции «Золотая Орда» остается на стороне сил Инь, в космосе победу одерживает коалиция Ян, которая со вчерашнего дня постепенно отвоевывает занятые противником позиции. Солнце. На Солнце наблюдается новый, мощный протуберанец, На этот раз речь идет об извержении класса Х-29, которое характеризуется особой интенсивностью. Напоминаем, что солнечный цикл составляет 11,2 года, и на его начальном этапе активность солнечных бурь и извержений плазмы значительно возрастает. Они представляют собой выбросы ионизированной материи, которые берут начало в фотосфере, пронизывают хромосферу и способны подниматься над поверхностью звезды на многие тысячи километров. При этом образуются дуги из солнечной плазмы, излучающие свет, х-лучи, Колоссальное количество тепла, но в первую очередь электромагнитные волны. На этом фоне следует опасаться перебоев в работе электронных приборов, таких как телефоны, радиоприемники, телевизоры, компьютеры. Высокий риск магнитных бурь. Но в этом явлении есть и положительная сторона. Северное сияние которое можно наблюдать в приполярных зонах.